Бета-тестеры. Эпизод пятый. Без страха и упрека. Реальность. Логово тестеров. 12 апреля, 12.33, реального времени. Мак, твой ход. М -м, ну ладно, пора переходить к решительным мерам. Ну-ну, переходи. Ты главное меня не путай, Ксен. «Основа искусства снайпера — это умение нанести удар вовремя, не раньше и не позже, именно вовремя, в тот миг, когда…» «Меньше теории, твой удар!» «Не мешай!» «Так вот, хм, по моим прикидкам, если взять за основу…» «Да!» «Ну, держись, кнопка-давитель!» «А-4!» «Мимо!» «Е-5!» Макмед мрачно уставился на программиста. «Убил!» «Махмуд!» «Но тромчую, он мухлюет, гад!» «Ваше предположение, товарищ Макмед, было бы оскорбительным, если бы не было таким смехотворным!» — ледяным тоном возразил Ксенобайт. «А ну, покажи свой листик!» «Если это будет означать твою безоговорочную капитуляцию?» «Нет! У меня еще один двухпалубный!» «Тогда ваше предложение мне неинтересно!» «Скукотища!» — вздохнул банзай. На дворе конец 21 века. Технологии достигли невиданных высот. А эти два болтуса в морской бой режутся. Вы бы еще в Чипаева на деньги сыграли. Мак, не отвлекайся. Хищно усмехнулся Ксинобайт. Где там твой дух, палубный? Глаза программиста демонически блеснули. Он встал, хищно протянул руку в сторону стрелка, и Макмет непроизвольно съежился, пытаясь прикрыть собой. Расчерченный на квадратике лист бумаги. Готов шлюпки, с хренов. Сим, свидетельствую, что удар нанесен будет по... Все замерли. Даже Милиса с ленивым интересом оторвалась от журнала новинок моды. Макмед зажмурился. Махмуд сурово сдвинул брови. И тут дверь с громким стуком распахнулась. Все нервно вздрогнули. Макмед побледнел и накренился. — Привет, ребята! — жизнерадостно провозгласила внучка. Бонзай, с шумом выдохнув, схватился за сердце. Ксенобайт сник и рухнул на стул. — Умеешь же ты вовремя появиться, внучка! — проворчал он. — Ты испортила мой триумф, нет! Даже так! Триумф прогресса и разума над острым зрением! — Эй, на что это ты намекаешь? — вспыхнул Макмед. Ксенобайт только махнул рукой и нервно закурил. Потом, покопавшись в столе, выудил оттуда здоровенный том «Теория вероятности для чайников» и толкнул его в сторону Макмейда. — Учим отчасть, Мазила! — Ладно, перейдем к делу. Чего от нас хочет Поликарпыч? Внучка икнула. Нервно улыбнувшись, она с опаской покосилась на заинтересованно вскинувшего бровь Бонзая и выглянувшую из-за журнала милису — Э-э, а с чего ты взял? — У вас это, товарищ внучка, на лбу написано. Холодно перебил девушку Ксенобайт. Или будем отпираться. К тому же, у тебя из кармана торчит бокс на 4 диска. Отсюда я вижу логотип «Самара Софт». А до сдачи номера что-то около недели. А мы тут уже от скуки помираем. В общем, что у тебя там? Пространство игры «Королевский турнир». Подготовительный уровень. 12 апреля, 12.56 реального времени. Перед ними стоял жилистый старик с роскошными седыми усами, одетый в прочную кожаную куртку. Махмуд, не обнаружив ни оружия, ни более достойных целей, собрался был дать престарелому джентльмену в морду, но был остановлен внучкой. Старик тем временем, не обратив на агрессию Ходака никакого внимания, начал вещать. Оказалось, что тестеры отныне – кандидаты в рыцари. Чтобы получить право участвовать в королевском турнире, Им необходимо сдать квалификационный зачет. А старик, которого, как оказалось, зовут сэр Вальдемар фон Фридрих-младший, будет их тренером и наставником». Поняв, что это тренировочная миссия, Махмуд тут же возобновил поползновение к рукоприкладству, но делать было нечего, другого входа в игру просто не было. Однако Вальдемар, будто почувствовав недовольство учеников, холодно осведомился. «Желаете сразу пройти квалификацию?» «Естественно!» — завопил Махмуд. «Прошу за мной!» — не стал спорить тренер. Тестеры оказались на обширном поле, разгороженном деревянными заборчиками. Подведя тестеров к началу трассы между двух заборчиков, Фридрих-младший, злорадно цыкнув зубом, невозмутимо сообщил. «Испытание заключается в том, чтобы снять копьем висящее вон там кольцо!» Тестеры, непонимающе уставились в указанную сторону. Действительно, впереди... Подвешено на специальной перекладине висело украшено ленточками кольцо сантиметров 5 в диаметре. — Сделать это нужно на полном скаку. — На полном чем? — подозрительно покосился на тренера Аксинобайт. — Минуточку. Я сейчас приведу вашего коня. — Коня? — задумчиво повторил банзай, Товарищи, что-то мне это не нравится. — Да ладно? Чего там? — беспечно махнул рукой Махмуд. «Сейчас я покажу в высший класс. Внучка, готовь камеру!» «Эй, Ксен, ты чего?» Программист задумчиво повел взглядом и вдруг подпрыгнул. Потом пару раз присел и вдруг начал как бешеный махать руками, прыгать и кувыркаться. «Бонзай, у нас проблемы!» — мрачно буркнула милиса «Ксенобайт, кажется, спятил». «Все правильно он делает!» — строго цыкнул Бонзай. «Ксен, ну что там?» «Обалдеть!» — весело крикнул программист. — Давно я не видел настолько подробно прописанной физики. Бонзай, шаблонов движений нет вообще. — Кажется, я начинаю понимать, — проворчал банзай. Не стал бы нам, Поликарпыч, простую игру подбрасывать. — Эй, нас где-то хотят надуть? — с опаской уточнил Макмед. — Господин кандидат в рыцари, — раздался голос Вальдемара. — Ваш конь готов. Тестеры обернулись. Старик вел под усы здоровенного коня с широкой грудью и очень недобрыми глазами. — Ой, лошадка! — в восторге завопила внучка. — А ну стой! — рявкнул Махмуд. — Не доверяю этой зверюге. — Доверяешь, не доверяешь, а полезай в седло! — ухмыльнулся Ксенобайт. — Да легко! Где копье? Вальдемар невозмутимо поднял с земли здоровенную оглоблю. С уважением глянув на неё, потом на коня Махмуд заявил. Вот так и держи его пока, ладно? Естественно. Спокойно кивнул старик. Я подам его вам, когда вы будете готовы. Хм. Анализатор речи с плавающими значениями. Бурнулся под нос Ксенобайт. Чего? Ничего. Полезай в седло. Махмуд, хмыкнув, подошел к коню. Какое-то время с конем сверлили друг друга оценивающими взглядами. Ксенобайт на всякий случай отошел в сторонку. Внучка вскинула камеру. — Давай, Махмуд, тебя снимают, — крикнула милиса Это у нас на заставку пойдет, так что сделай умное лицо. Хадок буркнул что-то неразборчивое, приосанился. Небрежно положив руку на луку седла, он поднял ногу, пытаясь вдеть ее в стремя. Однако стремя оказалась очень непокорной штукой. Махмуд стоял на одной ноге, дрыгая другой, а металлический треугольник, болтающийся на кожаном ремне, казалось, нарочно удирал от его ботинка. — В чем дело, Махмуд? — строго спросила милиса э, -э, -э, -э, э свободная физика, — ухмыльнулся Ксенобайт. — То ли еще будет? — Сэр, — подал голос Вальдемар, — не та нога. — Чего? — Не та нога, — с ледяным спокойствием пояснил тренер. — Вы находитесь слева от лошади. Значит, в стремя следует вдевать левую ногу. «Чем занудствовать? Лучше бы помог». «Желаете, чтобы я придержал вам стремя?» «Желаю». С помощью тренера дело пошло веселее. Махмуд все-таки послушал его совета и сменил ногу. «Раз!» И вот он уже стоял на одной ноге. Вторая прочно вделась стремя. «Ну?» — требовательно спросил Махмуд. «Что «ну?» — не выдержал банзай. «Прыгай в седло!» Вестер насмотрел. «Давай, работай!» Махмуд пару раз неуверенно подпрыгнул. Конь, которому, судя по всему, надоело ждать, презрительно фыркнул и сделал пару шагов. «Э, — Эй, стой! Стой, стой, скотина! Махмуд скакал на одной ноге вслед за животным, судорожно пытаясь за что-то уцепиться. К несчастью, под руки ему попались поводья. — Снимай, снимай! — в восторге завопил внучки ксенобайт. Конь, возмущенно заржав, мотнул головой, скакнув в сторону. Махмуд с воплем потерял равновесие и растянулся на земле. К сожалению, его нога так и осталась с тремени. «А, -а, а Снимите меня! — Снимай, не беспокойся! — Да нет! Отцепите меня от этой скотины! Прежде чем разобидевшегося коня удалось остановить и отцепить от Махмуда, Хадок успел совершить круг почета вокруг коллег, матерясь и вопя. Наконец Вальдемар... Ловко метнувшись на перерез, схватил поводье и успокоил животное, пока остальные тестеры спешно оттаскивали Махмуда в сторонку. «Перекор», — объявил Бонзай. «Ну, как впечатление?» «Ничего не понимаю», — пожаловался Махмуд. «На чем я только в своей жизни не ездил? И на грифонах, и на драконах, на ящерах, страусах, гигантских сороконожках! Ну, чтобы так, господа!» — сурово прогремел с небес голос Бонзая. — Вы опять пропустили очень важную деталь. Кто мне скажет, какие игры выпускала Самара Софт? — Э, я скажу, — подняла руку внучка. — Значит так, Запорожец бешеной Ралли, Ми-8, Т-34, или, как его прозвали в народе, Абрамс Возвращается. — хлопнулся хлопнулся о набайт ну точно, где еще встретишь такие движки? — Ага. «Вот до ксенобайта уже дошло. Симуляторы! Все эти игры относятся к симуляторам!» «И что?» — уныло спросил Макмед, с беспокойством глядя на икающего до сих пор Махмуда. «А то, что и здесь, в буклете к игре написано «Симулятор конного турнира» «С максимальным приближением к реальности!» «Погоди, симулятор обычно относится к технике?» — проворчал Махмуд. «Ну там машины, вертолеты, самолеты, сел и поехал. А при чем тут турниры?» Ты только что сам попытался сесть на лошадь, хмыкнул Ксинобайт. И как? Махмут насупился. Потом вдруг вскочил. Ха! Значит, максимальное приближение к реальности, да? А ну, подать сюда это животное! Вовка, ты где? Желаете снова опробовать? Скучающе осведомился Вольдемар, стоящий все это время неподалеку от тестеров. Желаю! Коня мне! Внучка, включай камеру, пошипел Ксинобайт. Сейчас будет Родео. «Махмуд, все-таки...» Нерешительно начала милиса Махмуд уже не слушал. Смерив коня испепляющим взглядом, он схватился за луку у седла, потом, несколько сбавив обороты, буркнул: «Вальдемар, придержись тремя. Хорошо». «Ну, поехали!» В принципе, Махмуд сделал все правильно. Оттолкнувшись от земли, он попытался перекинуть вторую ногу через круп коня, только взял низковато. Так что в результате просто саданул коленом в бок животного. Конь обиженно заржал и точно кенгуру скаканул в бок. — Ты сырье для комбината Махмуд, скочив снова озверело бросился на коня. Конь, заметив приближение воина, ловко развернулся к нему крупом. — Берегись! Все-таки Махмуд был отличным ходаком, так что копыта просвистели мимо, но атака захлебнулась. Противники снова разошлись, оценивающие глядя друг на друга. — Желаете надеть доспехи? С некоторым беспокойством осведомился Вальдемар, очевидно смекнув, что может дойти до смерти убийства. «Желаю! И меч мне! Нет, лучше топор! Или нет, шестопер! Извольте проследовать за мной!» Люди могут сколько угодно говорить об отсутствии искусственного разума, но комбинация Вальдемара сработала. Попав в оружейную, ходок мигом успокоился и размяк. Тем временем внучка, отложив камеру, направилась к коню. «Лошадка!» «Хорошая лошадка, добрая. Замочил тебя этот дыл-да, да?», да Конь моментально превратился из злобного дракона в кроткого пони. «Удивляюсь я, внучки!» — вздохнул банзай, «Кого угодно заморочит!» «Скорее, у него это в триггерах прописано!» — лениво буркнул синабайт «Реакция на ласковое обращение. Надо бы проверить!» «Ха-ха! А вот и я! Мне уже значительно лучше!» На поле появился Махмуд, закованный в латы. Судя по лицу, выглядывающему из шлема, он и правда чувствовал себя гораздо увереннее. Стоящий рядом Вальдемар, кажется, тоже подобрел. «Конечно, далеко не последняя модель. Более того, сейчас на серьезных турнирах почти не используется», — бубнил он. «Однако, в ознакомительных целях...» «Меньше Гарри, Вовка! Где этот бузыфал «Сейчас его буду зверски укращать!» «Сейчас он у меня...» Махмуд осекся. забрал его шлема, с лязгом захлопнулась, и воин трясущейся рукой указал пальцем на мирно трусящего по полю коня, на спине которого преспокойно подпрыгивала внучка. — Махмуд, гляди, у меня получается! Здорово! — в восторге закричала девушка. — И он что, не сожрал ее? с тоской спросил Махмуд. — Слышь, Махмудыч, — деликатно начал Махмед, — ты бы... — Коня мне! — взревел воин. Внучка, легко спрыгнув на землю, с готовностью взялась за камеру. Вальдемар, снова почувствовав торжественность момента, солидно подвел коня к Махмуду и придержал стремя. Ходок подпрыгнул, конь задавленно хэкнув, просел, но рыцарь оказался в седле. «Вот так!» — победоносно возвестил Махмуд. «Вовка, давай свою оглоблю!» Вальдемар с опаской подал Махмуду копье. Тот вытянул руку и моментально покачнулся в седле. «Что такое?» — осведомился Бонзай. — Черт! Никакого залипания! — пожаловался Махмуд. — Сижу, как на бревне! — Ну что ж ты хотел? — Симулятор? — философски пожал плечами ксенобайт. — Не боись! Все равно они не смогут обсчитать всех векторов, так что соблюдать равновесие здесь должно быть проще, чем в реале. — Ты сюда залезь, а потом рассуждать будешь! — пожаловался Махмуд. — Ладно, все под контролем! Копье! — Не совсем уверенно, пробалансировав, Махмуд пристроил копье и перевел дух. «Ну, поехали!» «Махмуд, погоди!» — завопила милиса «Поздно». Ходок, очевидно, руководствуясь опытом, взятым из множества фильмов, лихо пришпорил коня. Тот, бешено взвыв, встал на дыбы. «Воу!» — завопил Махмуд, каким-то чудом оставаясь в седле. «Я же говорил, будет Родео!» — удовлетворенно заметил Ксенобайт. «Ау!» «Молодец, Махмуд, держись!» Однако в какой-то момент Махмуд все-таки не удержался, и свечой взлетел в зенит. Конь, моментально развернувшись, мстительно захрипел и метко легнул пошедшего на посадку рыцаря. Раздался металлический звон, и Махмуд по логой траектории полетел куда-то вдаль. Грохот и столб пыли обозначили место его посадки. «По моим оценкам, около пяти метров!» — скучно заявил Ксенобайт. Если посчитать суммарную массу Махмуда в доспехах, можно вычислить импульс. Махмуд со скрежетом встал. На нагрудной пластине доспеха отчетливо виднелся отпечаток подковы. Тестеры испуганно притихли. В звенящей тишине раздался голос Вальдемара фон Фридриха-младшего. — Может, вы все-таки желаете пройти краткий курс верховой езды? Махмуд со скрежетом развернувшись к тренеру, поднял руки слабо пытаясь дотянуться до его горла желаю прохрипел он перед тем как рухнуть на землю пространство игры королевский турнир подготовительный уровень 12 апреля 1543 реального времени пока тестеры в том числе несмотря на все протесты xсеинабайт проходили краткий курс верховой езды банзайлистая буклет с кратким описанием игры вырабатывал общую стратегию. И чем дальше он ее вырабатывал, тем больше мрачнел. В конце концов, общий план действия стал ясен. Основным ходоком команды стал Макмед, чья ловкость и меткость позволяли ему успешно выполнять все тренировочные упражнения. Махмуд, чьи отношения с конем так и не сложились, переходил в Олимпийский резерв. Ксинабайты же объявили Герольдом и по совместительству оруженосом рыцаря. Протесты программиста были холодно отвергнуты коллективу. И пока рыцари с грохотом и матерщиной носились по тренировочному ресталищу, программист мрачно слушал разглагольствование Вальдемара по поводу распорядка правил и традиций турниров. «Копье, Вальдемар!» – весело крикнул Макмед, выходя на стартовую позицию. «Как видите, дорогие читатели, сейчас один из наших ходоков, Макмед, выполняет упражнение с кольцом». Мелисса, понятно, уже вовсю красовалась перед камерой. «Это зачет на квалификацию для участия...» Макмед, покрасовавшись, легко послал коня в галоп Вихрем промчавшись по пересталищу, он легко сдернул кольцо с ремешка, на котором оно висело. «Молодец, Мак!» — закричала внучка. «Сэр Махмуд!» — сурово приподнял бровь Фальдемар. «Иду, иду!» — хмуро пробурчал Махмуд. Его отношения с конем, как уже отмечалось, так и не сложились. Впрочем, взаимного уважения они добились. Воин, глухо ворча себе под нос, скарабкался в седло и вышел на позицию. — Внучка, не снимай это, — вздохнула милиса Рубрики на арене клоуны у нас пока нет. — милиса я это слышал! — прогудел Махмуд. — Откуда ты глубин шлема? — Удивительно, — ехидно заметила девушка. — Я тебе это еще припомню. — Вальдемар! Перехватив копье поудобнее, Махмуд осторожно пихнул коня в бока. Конечно, Махмуду далеко было до легкости, с которой все это проделывал его коллега, но в конечном итоге кольцо оказалось у него на копье. «И что же, господа!» — торжественно заявил тренер, невозмутимо наблюдавший за манипуляциями тестеров. «Вы сдали квалификацию. Теперь вы можете участвовать в турнирах. Для этого вам следует заслать своего Герольда». «Вот и славно! Давно пора!» — кивнул Макмед. «Кстати, а где наш Герольд?» «Давно хотел его куда-нибудь заслать. Да еще и безнаказанно. Неужели сбежал?» «Хм! Пока вы тут дурака валяете!» Наш обер-программист делом занимается, сурово садил стрелка Бонзай. Сочиняет вам герб, учит вашу родословную и тратит ваши деньги. Что? разом возмутились рыцари. Какие деньги? Почему тратят? На что? Наресталище непонятно, откуда появился Ксенобайт. Обведя ходаков хмурым взглядом, он погрозил им свернутый в трубку бумагой. Опять гадости про меня говорили. Ну ладно. У нас был небольшой стартовый капитал, Оформленный как наследство нашего батюшки Стой, стой! Тут же замахал руками Макмет. В каком это смысле был? Ксенобайт стал загибать пальцы Комплект турнированного доспеха Запасные копья, упреж, Расходы на Геральдику, знамена, вымпелы Вы же не хотите выглядеть как банда оборванцев? Плюс взносы за аренду палатки, фураж, призовой фонд Короче, сурово оборвала программиста Мелиса. Чем нам грозит проигрыш в первом же турнире? Ксенобайт пожал плечами. — На выбор. Либо начинать игру заново. — Эй, на этот раз вы должны быстро пройти квалификацию, разве нет? Или, к примеру, мы можем подзаработать денежки, как все нормальные рыцари, на большой дороге. Ксенобайт на миг задумался и добавил. — Но это повлечет за собой дополнительные расходы на взятки. Так что лучше бы нам занять призовое место. — Как все сложно. Вздохнул МакМэтт. Пространство игры «Королевский турнир». 13 апреля, 17.10 реального времени. Несмотря на опасения Ксенобайта, а может быть как раз благодаря им, тестеры взяли довольно лихой старт. В первом же раунде Макмеда чуть не выбили из седла, однако во втором он зарядил своему противнику трехочковый удар в шлем. В третьем умудрился извернуться так, что вражеская копье не сломалась что автоматически означало не зачет удара. Однако после первого же турнира доспехи фактически пришли в негодность. Мрачно оглядев их, Ксенобайт признал, что легче купить новый шлем и правый наплечник, чем реставрировать старый. И пошло, закрутилось. Ксенобайт вынужден был признать, что его прогноз оказался слишком оптимистичен. Тестерам едва хватало денег, чтобы держаться на плаву, платить членские взносы и обновлять парк доспехов. И все же тестеры медленно, но уверенно продвигались вперед. Турнир за турниром, поединок за поединком. Наконец, они подали заявки на участие в королевском турнире. И вот тут у них начались странные неприятности. Началось с того, что Макмед перед самым боем вдруг обнаружил, что подпруга его седла затянута весьма небрежно, за что чуть не удушил Ксенобайта. Потом вдруг оказалось, что для коня Тестеров не нашлось корма. По дороге от одного замка до другого Тестеров атаковали бандиты. Потом опять же по дороге. Им преградил путь какой-то психованный рыцарь, глухо бубнивший что-то про обед, и то, что не может пропустить их, не сразившись. В общем, все эти досадные мелочи, добавляющие игре рыцарского колорита, в конце концов стали серьезно тормозить тестеров на пути к финальному турниру. «Вот что, товарищи!» — мрачно предрек на очередном совещании ксенобайт. «Есть мнение, что это не просто цепь досадных совпадений, это организованный саботаж!» «Да брось ты, Ксен!» — вяло отмахнулся Макмет. Просто уровень сложности игры нарастает. В ней появился ролевой элемент. — Конечно, такие сюрпризы будут все чаще и чаще. — Мало бдительности, товарищи! — фыркнул программист. — Вспомните, когда мы решили по пути подхалтурить на одном из второстепенных турниров? — Подумаешь, второстепенная ветка! — фыркнула милиса Ксену всюду уже мерещится заговоры и саботажники. — История нас рассудит! — зло огрызнулся Ксенобайт. Вот увидите, саботажник еще проявит себя. И поверьте, это будет не один бот, а хорошо организованная банда. Реальность. Логово тестеров. 16 апреля, 8.03 реального времени. Прошло не так много времени, и мрачное пророчество Ксенобайта сбылось. На очередном турнире к палатке тестеров подошел какой-то скользкий тип, и предложил солидную сумму за то, чтобы они отказались от участия в королевском турнире. Макмед в довольно грубых выражениях отказал. Скользкий тип стал угрожать, предрекая на манер Синабайта неисчислимые беды на головы рыцаря. Давно скучавший Махмуд катапультировал скользкого типа своим фирменным пинком. Однако пророчества незамедлительно стали сбываться. Теперь к бандитам и перегородившим дорогу рыцарям с идиотскими обетами прибавились воры в городах, Попытки подсыпать отраву в кормушку коня, подозрения со стороны маршалов турнира в поддельных родословных. Часть проблем решались крепкими кулаками Махмуда, часть взятками, которые изрядно истощали фонды тестеров. Обстановка накалялась. Ксенобайт, кажется, слегка спятил. Он то впадал в грюмую апатию, то вдруг начинал вопить, что всех выведет на чистую воду, поминал Дзержинского и давал клятвы до последней капли крови истреблять организованную преступность. Когда остальные тестеры после тяжелого игрового дня расходились отдыхать, он садился за монитор и часами ковырялся в коде игры, невнятно матерясь и бурча замысловатые проклятия. Утром программист являлся злой, невыспавшийся, с свалившимися глазами. Но вот, придя как-то с утра в машинный зал, тестеры застали помещение в абсолютно кошмарном состоянии. Повсюду варились изорванные в клочья распечатки, и в самых неожиданных местах стояли недопитые стаканчики с кофе, Стены, мебель, полы, даже местами потолок были покрыты какими-то не то формулами, не то каббалистическими знаками. Посреди всего этого безобразия, уткнувшись носом в клавиатуру, мирно посапал ксенобайт. «Мать — Мать честно! слабо проговорил банзай, оглядывая помещение. — Привет, ребята! — послышался из коридора голос внучки. Я опоздала, но могу поспорить, ксен все равно еще не... — Ух ты! — девушка восхищенно огляделась по сторонам. Прямо как у меня дома. Класс! Так, ну-ка будите этого кнопка давителя. Ксен, просыпайся, зараза!» Программист сонно пробормотав что-то, отвернулся, поудобнее пристраивая щеку на клавиатуре. «Не так!» — покачал головой банзай. «Учись!» «Ксен, сервер накрылся!» «А, консоль мне! Консоль!» — Заорал Ксенобайт, ошарело подскакивая на стуле. «Не консоль, а швабру тебе!» — сурово посоветовал Махмуд. «Ты что тут творил, а?» «Тьфу на вас!» Досадливо поморщился программист. «Нашли чем шутить!» «Ксен, мы тебя к кофеварке не пустим, пока ты все тут не уберешь!» «Варвары!» С горечью и отвращением заявил Ксенобайт. «Пока вы мирно спали, я накрыл всю банду!» «Какую еще банду?» Вместо ответа Ксенобайт, подключив клавиатуру, которую он предусмотрительно выдернул из розетки, перед тем, как уснуть, запустил какую-то программку. Тесты разгрудились вокруг него. Вот. Ну, с интерфейсом я не особо возился, так что... Что это? С любопытством спросила внучка. Если вдруг в словах, это радар. Гордо выпрямился программист. Он подгружает карты городов из королевского турнира и отмечает локации всех ботов. И что? Поморщился Мелисса. А то, что у всех причастных к заговору ботов есть особая метка в идентификаторах. Я ее вычислил. Так что теперь... Все они будут помечаться красным цветом. Ни один конский отравитель, ни один саботажник больше не подкрадется незамеченным. Ой, здорово! за внучка. — А давайте ее испытаем. Давайте. Банзай, загружай сервер. Глянем, что нас ждет в Камелоте, где будет проходить последний этап королевского турнира. Банзай, одобрительно хмыкнув, включил центральную машину. Как только игра загрузилась, Ксинобайт защелкал кнопками. Камелот, камелот, вот он! «Что-то у тебя сломалось!» После минутной паузы с надеждой проговорил Махмуд. «Красным красно!» Тихо заметила милиса «Торговцы, судьи, мэрия! Кажется, даже кошки!» «Держитесь, дорогие товарищи!» сглотнул Ксенобайт. «Похоже, нас будут бить!» Пространство игры Королевский турнир Замок Камелот 16 апреля 12.10 реального времени. Команда тестеров, насторожно оглядываясь, вошла в город. По пути их трижды атаковали шайки бандитов, по вооружению почему-то немногим уступавшей профессиональным рыцарям. В промежутках появлялись странствующие монахи, горестно предрекавшие великие бедствия и требующие немедленно покаяться. Махмуд, не выдержав, дал одному особо надоедливому монаху по шее, из кустов моментально вылетели пять вооруженных рыцарей, радостно вступившихся за святого человека. В общем, всю дорогу маленький обоз тестеров прорывался с боем. Позади ресталища быстро вырастал целый городок из палаток, предназначенных для участников турнира. Лавки с оружием, конюшни, кузницы, многочисленные трактиры. Все подробности средневекового городка были воспроизведены с педантичной тщательностью. И толпы ботов, среди которых так трудно было разглядеть подлого саботажника. — Главный распорядитель сообщает, что родословная Макмеда задержана мэрией на предмет тщательного изучения, — мрачно сообщила милиса Мэр Куплин, — вздохнул, сверившись с радаром Бонзай. — милиса разберись с этим. — Мак, готовься к боям, не отвлекайся. Внучка, останешься при Маке, как оператора же носится в одном лице. — Ксен, на тебе попортить жизнь противникам. — Махмуд, ты в боевом резерве, пока не дойдет до мордобоя. Где-то снаружи гнусаво взревела труба. «Квалификационные бои! Пора, орлы!» — подсказал банзай. «Нам тоже пора!» — кивнул Ксенобайт, вытаскивая из сумки несколько кинжалов. «Мелисса, держи! Ну что же, похоже, на этот раз и боты играют командой!» «Эй, мужик, что это ты тут делаешь?» Горожанину коновязи аж подпрыгнул. Рука его скрылась под плащом. «Так я вот это, лошадок смотрю, конюх я!» Воровато оглянувшись, Ксенобайт, злодейски ухмыльнувшись, коротко двинул конюху в живот, а когда тот согнулся, добавил по шее. Бот крякнул и обмяк. Еще раз оглядевшись, Ксинобайт стремительно скрылся между шатрами. «Ксен, милиса передает. На колокольне обнаружен арбалетчик». «Она что, не знает, что с ним делать?» — огрызнулся программист. «Это так, для общей справки». «Ну-с, начнем с классики подрезания подпруг». «Именно». — Турнирную таблицу уже объявили? — Объявили. — Дай сориентируюсь. — Сергием, входит в наш черный список. Вон его герб, два грифона. Ксенобайт скользнул к указанному гербу и, вытащив из-под плаща небольшой бритвенно-острый нож, стал аккуратно подрезать кожаный ремень, на котором держалось седло. — Ксен, внучка передает, что наше участие в турнире все еще под вопросом. милиса пошла в ратушу. — Господи, помилуй грешную душу мэра, — ухмыльнулся программист. «Кто у нас дальше?» «Вот тот герб с вороной. Во втором туре его обязательно кинут на Макмеда. Нужно, чтобы его дисквалифицировали». «Сделаем», — кивнул Ксенобайт, подкрадываясь к лошади и доставая из сумки сухую колючку и аккуратно запихивая ее под седло. «На локаторе справа тебя провокатор». «Ладно». «Так, Макмеда объявляют. милиса говорит, что мэр даже почти не хамил перед смертью». С донес язычный голос Глашаты. «Пора», — кивнул самому себе Ксенобайт. «А сейчас, — завывал глашатый, — приветствуем верховного маршала королевского турнира!» Из каменного здания появился сухонький лысый старичок с надменной физиономией. Из тени ему наперерез тихо вышел ксенобайт. «Притормози, папаша, закурить не найдется?» — послышался глухой удар и сдавленный писк старичка. «Сэр, — маршал задерживается продолжал вещать Глашатый. «А, вот он идет! Встречаем!» На высокую террасу, предназначенную для судейского состава турнира, вышел... «Здорово, голодранцы! Маршал срочно заболел, так что я буду его заменять!» жизнерадостно заявил Ксенобайт. Глашатый подавился репликой. Судьи удивленно уставились на программиста. «Кто вы?» выдавил кто-то. «А что? Какие-то проблемы?» рыкнул Ксинобайт. Вот мой патент, вот грамота, удостоверяющая, что я прошел краткий курс по правилам турниров. Вот справка о состоянии здоровья, а вот... Многозначительно вскинув брови, Ксенобайт вытащил мелодично звякнувший, туго набитый мешочек. — Я имел в виду, — затараторил Глашатый, — как именно вас объявлять? — А, -а объявляй, Маркиз, нет. Лучше барон. — Да, барон Ксенобайт. Глашатый, командую начало турнира. На ресталище с грохотом шибилась очередная пара рыцарей. Полетели щепки. «Трехочковый у Макмеда!» «Я бы сказал, наконечник копья скорее попал в основание горжеты!» «Я сказал трехочковый!» Нахмурился Ксенобайт, небрежно подбрасывая на ладони горь золотых монет. «Ксен!» Обеспокоенно проговорил Бонзай. «На радаре группа из пяти красных точек выдвинулась к со стороны стадиона. милиса передает. В сторону судейской трибуны идет банда головорезов». «Не вовремя!» Нервно заметил Ксенобайт. Я направляю к тебе Махмуда. Сэр Макмед! Сэр Гюнтер, третий раунд! Неожиданно на лестнице, ведущей в судейскую, послышался приглушенный грохот и звон железа. Не обращайте внимания, это кто-то споткнулся, быстро проговорил Ксинобайт. Ну что там, на ресталище?» Вся башенка с судейской площадкой содрогнулась. Внизу все стихло. Нормально. Первая атака отбита, хладнокровно сообщил банзай. Махмуд занял позицию входа. О как! «Ксен милиса сообщает, в ратуше подписан ордер на твой арест. Вышел отряд городской стражи и священник». «А священник зачем?» «Тебя обвиняют в ересе», — любезно объяснил Бонзай. «Ох, мать!» «Сматывайся, там ты сидячая мишень!» «Ты же герой, всю команду снимут, результаты протестуют!» «Не могу!» — зашипел Ксенобайт. «Они же тут же...» А, черт! Отводи Махмуда!» «Мегафон, то есть глашатый, за мной!» «Сэр Ксенобайт, куда же вы?» — Долг маршала лично судить турнир, находясь рядом со спортсменами, а не сидя на этой вышке, — уже на бегу сообщил программист. — Удивительно свежая мысль, — растерянно заметил кто-то. Ксенобай трезво скатился с лестницы. Быстро оглянувшись, он еще успел заметить отряд стражников и быстро юркнув проулок между конюшней и кузницей. Лязгая кольчугами, стражники бодрой рысью промчались туда. Последний из них вдруг споткнулся, взбрыкнул ногами и тихо исчез в тени. Потом оттуда тихо выскользнул Ксенобайт и резво припустил в обратную сторону. «Отлично. Они потеряли тебя и рассредоточились. Ксен, Макмеда пытаются засудить, там спорная ситуация». «Иду». Программист выскочил из толпы. На песке ресталища стояли, яростно глядя друг на друга, внучка и Герольд противника Макмеда. «Тачдаун!» — вопила внучка. «Вне игры!» «А я тебе говорю, тачдаун!» «Вне игры!» «Что за шум? Я тут главный!» «Ксен, он жульничает!» «Я жульничаю. Это ваш рыцарь ведет себя... Разговорчики. Внучка, излагай!» «Мак и этот жулик сшиблись!» — затораторила внучка. «Мак провел трехочковый. Его противник остался в седле, но еле-еле. Тогда мак развернулся и треснул ему обломком копья по башке. Он хлопнулся из седла. Вот!» «Понятно!» — солидно кивнул Ксен. «Трехочковый сэром Макмеду не засчитывается». «Справедливо!» — тут же завопил вражеский Герольд. «Его противнику засчитывается нокаут». «Он оказался на земле! Победа сэра Макмеда! Убрать тело с поля!» Техническая команда мигом уволокла до сих пор не пришедшего в себя рыцаря. Ксинобайт, заметив проталкивающегося сквозь толпу стражника, мигом испарился. Петляя, программист словко втиснулся в тесный промежуток между какими-то сараями. Два стражника, почуяв добычу, припустили быстрее. Где-то посредине раздался металлический звон, и с другой стороны выбежали только Ксинобайт и один стражник. Откуда-то с крыши спрыгнула мрачная милиса держащая в руках очергу. «Ксен, Макмед выходит в финал! Ксен, слышишь, мы в финале!» Оглядевшись, Ксенобайт стримбла вбросился к конному барьеру. О, серьезная штука!» буркнул Ксенобайт, оглядывая противника Макмеда, спокойно готовящегося к раунду. «Я не видел до сих пор такого доспеха. Ничего не могу сказать». «Ксен, меня беспокоит его герб. Его просто нет!» «Ты что, рыцарских романов не читал?» — раздраженно буркнул банзай. «Так часто делают всякие психи, которые дали обеты или еще что-то в этом роде». «Ох, чую я тут какую-то подставу», — покачал головой Ксенобайт. «Неспроста это. Откуда этот хмырь вообще взялся? Его нет в таблицах. Безымянный рыцарь. Ха!» «Первый раунд! Безымянный рыцарь против сэра Макмеда!» «Ну, Мак, давай!» — вздохнул Ксенобайт, подавая коллеге копье. Рыцари взяли разбег и с грохотом сшиблись. Трибуны откликнулись восторженным криком. «Два-один в пользу безымянного рыцаря!» «Подковырка! Подковырка!» — бормотал ксенобайт. «Где подковырка? Должна же тут быть какая-то подлость! Должна!» «Второй раунд!» «Мак, давай на позицию, банзай Я тебе зуб даю, тут что-то не так!» «Знаю!» — ряфнул банзай. «По идее, это последний бой. Не может он пройти, как все прочие!» «Приготовиться!» «Мак! Слышишь меня?» «Слышу! Копье дай, скотина!» «Держи! Слушай! Не медь ему в шлем! Не надейся на трехочковый! Бей по счету!» «Зачем?» «Я хочу увидеть его герб! Делай, как я сказал!» Рыцари снова с грохотом сошлись. Копья с треском разлетелись в щепки. Безымянный рыцарь явственно покачнулся в седле, но удержался. «Один-один! Общий счет 3-2 в пользу безымянного рыцаря!» Мак! У него герб просто закрашен. И сейчас с уголка щита отлетело немного краски. Лихорадочно стал пояснять Ксинобайт. Там геральдическая лилия. Лилия. У кого в гербе есть лилии? Да какого хрена? Ладно, сейчас я этого парня катапультирую с седла. Он удар не держит. Щит, краска, лилия. Это не просто так. Это подсказки, заложенные в программе. Герб. Внучка, найди мне герб с лилией. Третий раунд. На старт. Копье дай. А? «Держи! Лилия, лилия!» «Вон герб с лилиями!» Буркнула внучка, тыча пальцем куда-то в сторону трибун. «Старт!» «Ой! Мак, тормози! банзай пусти меня по-широковещательному!» «Пустил!» «Мак, тормози! Не трогай этого хмыря! Не трогай! Это король!» Реальность Логово бета-тестеров 16 апреля 15-10 реального времени. Это старая история. Мол, король, яркий поклонник турниров, время от времени, инкогнито, сам принимал в них участие. Его придворные, пытаясь уберечь короля, все время проводили в финал своего человека, который сливал ему победу. Задумчиво рассказывал банзай И что? Что-что? Ну, все было нормально, пока какой-то молодой рыцарь. Несмотря на все перепоны, не дошел до финала. Дальше игра, как мы видели, имеет три концовки. Первая. Рыцарь проигрывает. Ну, тут все понятно. Вторая. Рыцарь побеждает. Тогда король гибнет. Либо ломает шею, брякнувшись с лошади, либо обломанный край копья вон зайца ему забрала. И третий вариант. Молодой рыцарь по краешку герба, оригинал которого любезно висит для особо тупых прямо у него перед носом, узнав своего короля, отказывается от поединка и получает максимальный рейтинг. «Я же кричал тебе, столопу. Тормози!» — недовольно буркнул Ксенобайт. «Да ладно!» — смущенно махнул рукой Стрелок. «Зато как он красиво полетел!» «Чистый удар в шлем! Три очка!» «Тройное сальто назад, как в мультиках!» «Ксен!» — потеребила внучка программиста за рукав. «Ну что ты так переживаешь?» «Ну, гробил Макмед Короля в первый раз!» «Все равно мы этот эпизод три раза проходили!» чтобы все три концовки заснять. Эх, внучка, ничего ты не понимаешь. Считается-то только первый раз. Капризно сморщился Ксенобайт. Чего? Да какая разница? Честно, ты проходишь игру только в первый раз. Во второй, третий, энный. Ты уже знаешь хотя бы примерно, чего ждать. Но это уже все не то. Считается только первый раз. Романтика, блин, ухмыльнулся Макмед. «Ксенобайт у нас, оказывается, романтик!» Глаза программиста моментально сощурились и сверкнули. «Ах так! Б-4!» «Чего?» — поперхнулся Макмет. «Твой двухпалубный, который я не добил три дня назад. Б-4!» Макмет судорожно бросился к полке с книгами. Взяв одну, он извлек оттуда запечатанный конверт и вытащил сложно несколько раз клетчатый листок. «И вдогонку Б5!» — лениво добавил ксенобайт. «Убил!» — потрясенно оповестил Макмед, сверившись с листком.